Сергей Орлов. «Семь грехов мира зомби» 4. Пролог. Ратмир с улыбкой смотрел на проплывающую под ним планету. Последние события, происходящие в розыгрыше, определенно радовали Мольца. Во вчерашнем отчёте от аналитического отдела, который Милорд теперь просматривал ежедневно, указывалось, что шансы на победу человечества увеличились на 2%, И это за такой короткий срок. Но чего удивляться, ведь для этого были все предпосылки. Мало того, что его игрок догадался выкачать из своей дочери способность, что очень поможет ему в будущем, так к тому же по всей планете человеческие псионики начали подниматься в уровнях. И это не считая китайца, который постепенно расширял свое влияние. Что ж, кажется, его вложения окупятся сторицей. Да и человеческую расу получится спасти – что тоже очень важно для Мольца. Неожиданно люк в его личную каюту отворился, и внутрь зашел личный помощник Ратмира, только он мог заходить к нему без предупреждения. «Милорд, представитель расы Наронов просит вашей аудиенции», Сосмер склонил голову и застыл в ожидании ответа. «А этим-то чего надо?» Нароны были одной из тех немногих рас, которым удалось победить в розыгрыше. Не думал, что им уже дали допуск к участию в игре. Не рановато ли? Он ставил на фракцию живых. Помощник увидел недоумение на лице своего господина и попытался высказать свое предположение. Думаю, его появление связано именно с этим. Оно-то как раз понятно. Никаких иных дел Ратмир с этой расой не имел, так что было нетрудно догадаться, о чем пойдет речь. «Ну хорошо, проведи его в мой кабинет». Ответил Милорд, и, дождавшись кивка помощника, добавил: Сосмер, собери о нем всю информацию. Кто такой, что за семья, на кого ставил и продолжает ли участие в розыгрыше? Само собой. Молец улыбнулся, еще раз кивнул и вышел из каюты. Ратмер ухмыльнулся, подумав, что действительно мог и не отдавать такого распоряжения. Сосмер так давно работает на него, что наизусть знает все привычки своего господина, а сбор полной информации о всех собеседниках был как раз одной из них. Так что после встречи с Наронцем милорда наверняка уже ждал бы полный отчет о том, кто сейчас побывал в его кабинете. Ратмир надел свой деловой костюм, куда входил темно-синий плащ, белоснежная туника и черные штаны с металлическими вставками и быстрым шагом прошел в свой кабинет, где его уже ожидал посетитель. Нароны отличались своим высоким ростом, средний показатель которого доходил почти до трех метров. Их длинные руки в купе с вытянутой головой и полностью черными глазами производили на некоторых жутковатое впечатление, но не на Милорда, который за свою жизнь каких только кошмарных существ не повидал. «Приветствую вас. Моё имя Альбрат», — произнес мужчина, включив небольшой датчик на своей шее, который производил синхронный перевод всего, что говорил Наронец. Это понравилось Ратмиру. По правилам приличия, представители разных рас говорили исключительно на своем родном языке. Если кто-либо хотел их понять, то он должен был сам включить устройство для перевода, присоединенное к его уху. А вот этот жест Наронце означал, что таким образом он выказывает уважение, согласившись говорить на чужом для себя языке. Так обычно делают, когда обращаются к кому-то, кто выше тебя по статусу. Приветствую! Ратмер приложил руку к сердцу и сделал легкий кивок. Свое имя назвать не буду, вы и так должны его знать». Наронец засуетился, так как забыл об этом маленьком ритуале знакомства среди мольцев и сейчас явно нервничал. «Не стоит так дергаться, сразу успокоил его милорд. «Этот обычай — лишь формальность. Да и вы, в конце концов, не мольец. О чем вы хотели со мной побеседовать? Хотите заключить союз для увеличения шансов на победу фракции живых? Вы ведь именно на них поставили». «Вы чрезвычайно проницательны, милорд». Наронец склонил голову. «Альбрат, давайте без этих политез. У меня не так много времени. О чем вы хотели поговорить со мной?» «О создании коалиции для достижения победы фракции живых». В этот момент на экране личного монитора высветилось уведомление о получении файла от Сосмира. Помощник превзошел себя и собрал информацию за максимально сжатые сроки. «Подождите секунду». «Личная переписка, не требующая отлагательств», — объяснил Ратмир, после чего заговорщицки добавил. «Жена была не очень довольна моим отъездом на розыгрыш, теперь вот старается контролировать». «Да-да, конечно, я все понимаю», — Альбрат вежливо кивнул и начал с интересом рассматривать стену напротив. Этим приемом Ратмир пользовался достаточно часто. Те, кто ниже его по рангу, часто покупаются на его несколько понебратский стиль общения, Думают, что, делясь личными секретами и переживаниями, Милорд таким образом ставит их с собой на одну ступень. В итоге это иногда помогает выбить лучшие условия для сделки. Само собой, Ратмер никогда и ни с кем не станет обсуждать свои личные вопросы, и тем более свою драгоценную жену Нильмиру. Даже Сосмир никогда не смел вмешиваться в семейные дела своего господина. Эта пауза нужна была Милорду исключительно для того, чтобы подробнее изучить личное дело Наронца. Итак, что мы имеем? Альбрат был представителем знатной, но обанкротившейся семьи. Его прадедушка был участником розыгрыша, который состоялся на их планете, причем не обычным участником, а тем, кого на Земле называют псиониками. Естественно, после победы он стал одним из предводителей своего народа. Но, как это обычно бывает, хороший воин отнюдь не значит хороший управленец, В общем, к тому моменту, когда Альбраду передали управление, дела его рода были совсем печальны. Еще пару-тройку лет и ему бы пришлось отправлять своих сестер работать, а самому поступать на военную службу к правителю, что автоматически лишало род всяческих титулов, ибо не может знатный человек подписываться на службу к кому-либо. Он может только выгодно сосуществовать, но никак не подчиняться. Иными словами, этот розыгрыш являлся последним шансом для Наронца. Он продал или заложил все, что мог, и поставил всю сумму на победу своего игрока. Стоп, не понял. «Альбард, а почему вы мне не сказали, что ваш игрок уже выбыл?» Сухим тоном спросил Ратмир. Он очень не любил, когда его время тратили впустую. «Зачем мне заключать союз с тем, кто не может принести мне никакой пользы?» Наронец сглотнул и тихо произнес: «Милорд, можете обещать, что этот разговор останется исключительно между нами?» Ратмир слегка изменился в лице. «Вы хотите обидеть меня? Хотите сказать, что у меня нет чести? Что представитель одного из самых знатных родов расы Молов будет болтать, словно бабка на базаре?» Теперь уже у Альбарда мелькнул испуг на лице. Естественно, он ничего подобного не имел в виду. И Милорд прекрасно понимал это. Только еще он понимал, что Наронец хочет предложить ему что-то, что почти наверняка будет нарушать правила «А значит, впереди торги». И чувство вины, которое сейчас возникло у его собеседника, лишним точно не будет. «Нет, что вы! Просто как вы отреагируете на новость о том, что я не совсем вылетел из розыгрыша?» Ратмир усмехнулся про себя. Чего-то подобного он и ожидал. «Вот с этого момента, Альберт, расскажите поподробнее». Ратмер больше не улыбался. «Нет, настроение у него было превосходное, просто слишком многое предстояло обдумать». Если Наронец говорит правду, то у них появились дополнительные шансы на победу, и эти дополнительные шансы стоили тех 2% от суммы итоговых призовых. Точнее, 6% по два на каждого выбывшего участника – Льва Михайловича, Раджа и Тани. Альберт успел договориться с их владельцами. Те разумно предположили, что участие в коалиции, да еще и под предводительством кого-нибудь из знатных родов, будет более предпочтительно, чем работа в одиночку – Оно и логично. Этих двух процентов хватит каждому из них, чтобы обеспечить себя, своих детей и их детей. Но может, еще на парочку поколений останется, если уж совсем деньги не транжирить. Ну а если грамотно вложиться, то перед этими родами открывались совсем уж радужные перспективы. Как-то серьезно влиять на обстановку нельзя, их могут спалить. Но вот подсказать, где другие псионики или раздобыть некоторую информацию, которая поможет в будущем сражении, можно. Главное – действовать аккуратно и не спешить. Ну что ж, посмотрим, можно ли найти кого-нибудь разговорчивого в стане фракции Мертвых. Сперва Ратмер решил слить через альбарда данные о местоположении ближайших перспективных псиоников, что Олег со своими людьми имели возможность добраться до них и завербовать для участия в предстоящем сражении. К сожалению, их было не слишком много, и вряд ли бы они смогли существенно повлиять на итоговый результат. Но, как говорил его дядя, даже обычный солдат может поменять рисунок сражения, если использовать его грамотно. Так что лишняя подмога не помешает. Позже у него так и получилось за достаточно крупную сумму купить информацию о дате начала атаки на Тверь. А это было действительно очень важно, так как Ратмир искренне считал, что после уничтожения зомби-телепатки и потери общего контроля над московской армией, да еще и имея на руках живую передатчицу, Искусственный интеллект засчитает победу фракции живых. К тому же ситуация в Китае, Нигерии и в Северной Америке тоже начинала потихоньку переламываться. Оно и понятно. Псионики подросли в уровнях и разобрались с эффектом срыва. А обычные мертвецы страшны им только в очень больших масштабах. Нет, расслабляться все равно было еще рано. Фракция мертвых по-прежнему могла раздавить людей числом, но к удовольствию Милорда что-то у них там происходило. Если поначалу они создали мощную коалицию и работали сообща, то теперь в их действиях начался какой-то рассинхрон. Все это приводит нас к мысли о том, что победа близка», — с улыбкой произнес Ратмир, вновь наблюдая за планетой, только теперь со смотровой площадки. Но уже скоро стало понятно, что все пошло не по плану. Действия противников, которые раньше Милорду казались разрозненными, начали резко обрисовываться в общую картину. Все указывало на то, что его извечные враги, Наттилики, впервые в своей истории перешли к тактике войны мелкими группами. Раньше их стратегия заключалась в том, чтобы поставить во главе мертвой армии своего игрока, а уже потом катком проходиться по всему континенту, тем самым уничтожая малейшие шансы на выживание местной цивилизации. Чуть дольше сопротивлялись те планеты, где между континентами были огромные океаны, но в итоге проигрывали и они. Игрок чаще всего выбирался из мертвых с телекинетическими способностями. Он без труда перелетал на соседний континент и захватывал его. А выжившие не могли оказать ему какого-либо сопротивления, так как к тому моменту это существо уже было непобедимо для кого-либо. А теперь опять же, впервые в своей истории, они решили разделить выигрыш с другими игроками и распределили управление армией между всеми, даже самыми низкоуровневыми псиониками. И теперь убийство девушки-телепата практически ничего не даст. Армия мертвых, во что бы то ни стало продолжит слаженно охотиться за живыми. Более того, позже выяснилось, что и сроки нападения на Твер сильно сдвинулись. Кто-то слил информацию о том, что в городе находится передатчик, и теперь мертвые устремились туда с удвоенным рвением. Они хотели убить ее, ну или обратить, тут как пойдет. В любом случае, потеря этого псионика может оказаться фатальной для человечества. Ратмир уже собирался передать информацию об этом через Альбарда, но тот неожиданно пропал. Как и двое других участников, которые вошли в коалицию с ним. А еще через несколько дней произошло событие, в которое Милорд не мог поверить до последнего. Тем утром он поднялся с кровати в хорошем расположении духа. И это несмотря на плохие новости, которые сыпались на него все последние дни. Всему виной был вчерашний отчет от аналитиков, в котором говорилось, что Олег нашел сильную дрессировщицу, а в Твери перекачали способность в одного двадцатиуровневого и собираются заняться вторым. К тому же недалеко оттуда один немного поехавший головой мальчик убил всю свою группу и добрался до двадцать шестого уровня. Ратмир сначала напрягся, так как доверять человеку с психологическими проблемами было бы глупо, но Сосмир убедил его, что этот Тарас будет сражаться за Олега до последнего, и он еще может сильно помочь в предстоящей битве. Настроение испортилось после того, как он по обыкновению пришел на смотровую площадку, чтобы полюбоваться планетой и хорошенько подумать. Как только стены корабля стали прозрачными, он сразу приметил боевые корабли над которые в большом количестве висели вокруг головного дредноута. «А эти что здесь делают?» вслух спросил Ратмир, после чего вызвал своего помощника. «Сосмир, быстро на смотровую площадку!» Мужчина появился буквально через минуту. И, судя по его взволнованному лицу, он уже знал причину своего вызова. «Есть какие-нибудь разумные объяснения их появления здесь?» — напряженно спросил Милорд. «Почему боевые корабли? В каком-нибудь из розыгрышей случалось подобное?» «Нет, не знаю. Один раз подобное было, и это обернулось грандиознейшим скандалом. Тогда на поняли, что начинают терять инициативу и пустили на планету чистильщиков». «Во время розыгрыша?» – удивился Ратмир. «Почему я об этом ничего не знаю? Это же грубейшее нарушение правил. Что они будут делать, когда розыгрыш начнут транслировать в других мирах?» «Не начнут», – тихо произнес Сосмир. Молец ошарашенно развернулся в сторону своего помощника. «Я только что получил эту информацию. Комиссия собирается передать на другие планеты, что на Земле случился глобальный катаклизм, который убил все человечество». Трансляции не будет из-за технического сбоя. В других мирах будут думать, что розыгрыш закончен, и победа осталась за фракцией мертвых. Услышав это, Ратмер на секунду почувствовал, что Земля уходит из-под ног. Но это было всего лишь мгновение слабости. Мольцы с детства обучали контролировать свои эмоции во время кризисных ситуаций. Вот и сейчас перед ним возникла небольшая сложность, с которой ему предстояло разобраться. Надо подумать. Итак... У Натиликов получилось полностью подкупить комиссию, чтоб та закрыла глаза на такое грубое нарушение правил. У них даже вышло подкупить всех участников розыгрыша, которые находились недалеко от планеты. Ну или убить особо строптивых. Осталось только высшее знать, которых собираются поставить перед фактом. Либо забираете деньги и улетаете, либо война. Зачем им это? Но тут и гадать нечего. На телеке против возрождения и последующего возвышения такой древней расы, как человечество. Других объяснений быть не может. Если рассуждать логически, никакой финальный приз в виде ресурсов не покроет тех вложений, которые им пришлось сделать. Слишком много взяток, слишком много подкупов. Но есть одно «но». Остался искусственный интеллект, который невозможно подкупить. И стоит первым чистильщиком спуститься на планету и моментально отреагирует, наделив еще часть людей силами. Таков был принцип его работы. И не мог убивать кого-либо из игроков, и тем более не мог уничтожать представителей других рас, спустившихся на планету, зато он мог просчитать изменения в ситуации и уравнять шансы, что скорее всего и произойдет. Сосмер полностью согласился с рассуждениями своего господина, но все же одна вещь его беспокоила. «Но почему тогда они не отдают команду чистильщикам? Чего они ждут, если уже все решено?» «Ну, это как раз понятно», — мрачно ответил Ратмир. «Они ждут итогов битвы за Тверь. Так как если люди проиграют, и передатчик перейдет в стан мёртвых, то над телеком не придется идти на нарушение правил. Победа и так останется за ними. А вот это...» — он кивнул в сторону боевых кораблей. «Всего лишь перестраховка».